Глава 19. Возвращение. Был соблазн серьёзно прошерстить бажовариев, но время поджимало, а в непроверенные коридоры севера тя не рискнул, посчитав, что у него уже достаточно оружия. И пары выстрелов хватит, чтобы деморализовать войска Рецинии. Поэтому он нацепил комбинезон-рюкзак и потопал прочь. Не факт, что метаморфизму с урезанным функционалом под силу переделывать чужие тела. А значит, никто, кроме Севера, не сможет воспользоваться плазмаганом. Из интереса Лука попробовал превратить варийскую и правую руку, уже представляя, как будет полить сразу из двух бластеров. Но способность не откликнулась, а когда он до нее все же достучался, среагировала болезненно, сообщив, что вся энергия колеса расходуется на сопротивление враждебной среде и борьбе с неопределенным источником воздействия. С подавителем стало быть. А значит, бластеров много не нужно. Впрочем, достаточно одного, чтобы разврашить логово двурогого и заставить жрецов вытащить из головы подавитель. Лука сомневался, что кроме жрецов встретится и сам двурогий. Существует такая высшая сущность? Какой смысл ей сидеть в запретине, показываясь людям? Скорее всего, жрецы просто выходцы из большого мира, может, изгнанники, а может, те, кто контролирует пустоши, как семья ракантов кросс мёртвой хваткой держит руку на горле империи. А двуродий пугало, что-то типа аляма инвазиона. По тоннелю Север протопал до выхода на поверхность, прихлопнув парочку подслеповатых тварей на подобии кротов, только крупнее раз в пять. Одного тут же разделал и наелся мяса, стараясь не думать о том, что поглощает складчатую тварь со щупальцами вокруг зубастой ротовой щели. На теле второго крота обнаружилась присосавшаяся чинилия, ее Север брызгливо отбросил и рванул оттуда. Где одна, там целая колония кровососов, а с ними лучше не связываться. Ущербный метаморфизм тут не помощник. То, что до поверхности осталось всего ничего, север определил по пронзительному писку нитопырей. Ночное зрение, перешедшее в инфракрасный режим, работающее на последних мощностях метаморфизма, обозначило сотни красных копошащихся тварей на крыше тоннеля. Эти существа не навредят ему, даже если навалится всей толпой, но задержат Потому Север действовал на опережение. Выстрелил в колонию из плазмогана, заткнул уши, а когда открыл их, нетопари испуганными метались, вереща на грани ультразвука, и им точно было не до чужака. И штанель он выбрался там же, где и в прошлый раз. Вывалился в горячую влажную ночь недалеко от чёрных камней, напоминающих навсегда застывших живых существ. Неподалёку со свистом выстрелил в звёздное небо горячий пар, будто вдохнул пламенем гигантский дракон. ходили в имперские сказочки о таких существах. Лука полагал, драконом называли какую-нибудь тварь пустыше изменённую проклятьем двурогого. Осмотревшись, он стал думать, что дальше. Дрванину было рукой подать. Там можно перевести дыхание, отспаться и следующей ночью рвануть в убежище. Идея порадовала вымотанное тело и уставший мозг, и Лука направился к поселению. Вот только чем ближе север подходил к северу подходил караван, тем больше его охватывали сомнения. На что способны жрецы Дворогла? Они точно умеют ковыряться в мозгах и навязывать свою волю, а значит даже плазмаган не спасет. Невозможно ничего сделать, когда собственная рука тебя не слушается. А еще есть вероятность, что штука в голове как-то с ними связана и возле убежища будет реагировать на их мысленные команды. Прикажи, и он сам себя остановит. План с молниеносным захватом власти в убежище уже не казался Северу красивым и безупречным. Тысячелетний опыт странника подсказывал, что нужно действовать хитростью. Впрочем, Лука знал, что теперь делать, но для этого ему требовались помощники. Значит, нужно идти в рванину и брать свою банду, если она ещё там. А нет? Что ж, придётся поискать бывший рейд гекко, где сейчас верховодит, скорее всего, Югора, потому что задуманное требовало соратников, и чем больше, тем лучше. Накопилась усталость. Север еле переставлял ноги, вертил головой по сторонам. В любой момент ожидая атаки хищников, но то ли их не было, то ли они чувствовали его уверенность и предпочитали не связываться. Уже покинув огненные земли, Лука услышал топот и положил палец на спусковой крючок плазмагана. Оружие завибрировало, по нему побежали огонки. Топот нарастал, а спустя секунд десять из за холма показалась огромная, размером с корову ящерица с вытянутой зубастой мордой и на шести ногах. На миг замерла и попёрла на севера. Он навел на нее плазмаган и, зажмурившись, выстрелил. Вспышка была видна даже сквозь сомкнутые веки. Вздрогнула земля, а когда Север снова открыл глаза, от тушы осталось мокрое пятно. Конечности разбрасала, а землю мелкой взвесью покрыли кровавые брызги. Так-то, сказал Лука и бросил в тишину: «Кто там следующий?» обогнув место взрыва, чтобы не испачкаться, он поднял одну ногу ящерицы, потом вторую, чтобы не идти в поселение с пустыми руками. Странно, что мутанты стремились прижиться в убежище, где нечего жрать. Он на месте, про что и мутанты осёл бы в рванине, свободы больше, вода есть, еды завались. В рванину он приковылял на рассвете, и если ещё пару часов назад ему хотелось увидеть жабу, её горы и остальных, оказаться в дружественной обстановке, то теперь все устремления вытеснило одно: Спать. Стой. Кто идёт? прорычал из дозорной вышки грубоватым женским голосом. Север оценил, что новый забор выше того, что был разрушен хаскорпионом, на вид прочнее и надёжнее. Рванина продолжала жить, и это отлично. Вообще замечательно, если рейд ещё здесь. "Свои", ответил он, натягивая поверх платка кепку, и помахал лапой ящера. "Что за свои? Север, я вернулся". Твою мать! Радостно воскликнули на вышке и громко объявили на всё поселение: "Север вернулся! Вставай, народ!" Его встречали как героя. Ворота распахнулись, и навстречу выбежала Лесси, симпатичная девушка-рейдер, которая не так давно хотела оспорить его право на лидерство. По-мужски похлопала по спине: "Живой, Сев! Мы знали, что ты победишь. Убежещих от него ничтожил. О, козырная кепка у кого отобрал?" Снеал се этого дракона, отшутился Лока, потряшая добычей. Засмеявшись, Лэсся отстранилась и вокруг закружил Зэ, ударил по протянутой ладони. Помня его вечный голод, Север сунул ему лапу ящера. Мутант сразу же запихал её в ротовую щель на животе и принялся чавкать. Следом прискакал одноногий Дрыга, всплеснул руками. Надо же, вернулся. А я-то думал, что уже всё с концами. Живой, как видишь, старина. Север развел руками и улыбнулся, увидев семенящего навстречу жабу. О, привет, дружище! Извини, что я тебя помел, сам не с вы был. Морок навел тот гаддифн. Да я понял, махнул рукой жаба. Зажило уже. О, а ты на склад ходил? Он кивнул на рюкзак, сделанный из комбинезона. Ага. Север шум на землю. Югора как там? Выжил? Жаба кивнул. Иоан и, и Скью только спят. И сахарок, это поскольку дота еще прилипало. Короче, все, кто после Эхо Скорпиона выжил, тут дрыхнет. Он сделал виноватое лицо. Только это, пока тебя не было, мы ее горы выбрали верховодом. Ну и главным врвони не за одно. Но он честно верховодит. Как ты наказывал? Да не вопрос. Позвать остальных ваших? – спросил прыгающий вокруг Дрыга. Голоден с дороги? Я устал, признался Север. Мне бы хоть пару часов поспать, а потом уж все остальное. И не будите никого. Проснусь тогда и соберемся и обсудим все. Может перекусишь, а осталось жаркое из. Спасибо, дрыга. Позже. Иди, провожу тебя поспать, предложил жаба. В нашем доме заснешь, там прохладно и темно, безопасно. Хотя, короче, тебе тут везде безопасно. Северу удалось ногу ящерице, а сам поковылял за жабой, которая рассказывала о том, как тут хорошо стало. Егора всех беспредельщиков и крыс повывел, порядок установил, все живут душа в душу. Притин Север, к нам даже с других посёлков народ переезжает, похвалялся Чешуйчтый. Вчера я началось, на мы строго отбираем, чтоб не понавалило всякойстервы. Лишней кровати в доме колодце не было, и Жабы уступил Северу свою, а сам отправился нести дежурство вместе с Олесси. Проснулся Север, каждой клеткой тела ощущая чужое внимание, не враждебное, как было ещё недавно, тёплое, но напряжённое. Едва он открыл глаза, как наблюдатель за ним Зэ выбежал своим. Он проснулся, проснулся! Снаружи зашумели, отдельные голоса слились в гул. Пришлось вставать, пока эта толпа не устремилась сюда. Все поселение было в сборе. Тут и смутно знакомые лица, и новые, но народу точно больше, чем даже до нападения Эхо Скорпиона, человек двести. Однако старые друзья не спешили с объятиями. Что-то в атмосфере неуловимо изменилось. Люди молча наблюдали за севером, а кое-кто даже хмурился. Что не так? Умер кто? Вперёд выдвинулся Егор, смерил взглядом и плюнул бывшему верховоду в подноги. Сам признаешься или как? В чём? А то не знаешь в чём. Ты ещё жив, север, потому что мы тебя больше остальных знаем. Убедили не спешить выслушать, так что не тяни, а то я за народ не ручаюсь. Метка Донника вспыхнула мысль. Тронув голову, Северу убедился, что кепку с платком с него стянули. Набрав полные лёгкие, гаргнул. Слушайте, люди рванины! Вы сами видели, как я сражался с сеха-скарпионом, а потом дрался с огненной дланью. Ну, видели, что? Перебил его басовитый голос из толпы. А то Насильник Швайн, которого вы упустили, добежал до шамана в двурогой и наплел он обо мне всякое. А Швайн и север скорее догадался по обмолвкам агретона, но иначе и быть не могло. Те и прислали огненную длань. Значит, было за что, пробасил тот же мужик. Лукев смотрелся нашел его взглядом, пузет ему танец с бильмом на глазу и сделал к нему шаг. Швайн навыдумывал, что я чуть ли не истребитель пустошей, сын Пресвятой Матери. "Кто это ты?" неприятно удивился З и отступил, спрятался в толпе. "И пердишь молниями!" захохотал жаба и обернулся к Нюхачу. "З, ты как маленький." "Ну да, каждый знает," улыбнулся Север. "Значит, те трое из огненной длани какой-то приблуды отправили меня спать и так и дотащили до убежища." Открываю глаза, передо мной сам верховный жрец Агритон. Да ну, и землюнно выдохнула толпа, и непревольно сделала шаг ближе к северу, чтобы ничего не пропустить. Гну, шаманы решили, что я всё-таки, дайте вспомнить, там длинно. Вот, вскормленные молоком Пресвятой Матери Тайры, сокрушитель мутов и истребитель пустошей. Да эти шаманы те ещё сказочники, завопил Егор. Чему только не придумают, лишь бы простой народ в узде держать. Да сами им вкусно жрать! возмущенно выкрикнул З, снова выбравшись из скопления мутантов. Это ладно. Агритон повел меня к самим жрецам, а те, я вам скажу, кошмарнее я не встречал. Насквозь видят. Так и есть! закричал босовитый мутант с бельмом. Говорят, от одного их вида можно обосраться. Я не стал, видимо, в желудке было пусто, заметил Север. Жрецы, стало быть, покрутили меня, пока пошились в башке. И вынесли решение: я не истребитель. И отпустили. Ты донник, гготнул Сахарок. А это мы ещё поглядим, сладкий, пригрозил Север. Донника мне шаманы приделали. И знаете за что? За что? хором выдохнула толпа. Помните, я глаш выбил Дафну? Это супер из огненной длани любимчика Гритона. Ага, воскликнул жаба. Ты же ему ещё нос расквасил. Юшкой брызнула, как отрождавленного переспелого томата. Ну вот. Короче, шаманы сказали, что раз уж я человек в пустошах новый, то и начать мне придётся Донником, а не верховодом. Вот только недолго мне Донником быть. На днях же состоится большой круг, и я буду в нём биться. Если кто хочет оспорить моё право быть здесь равным, что ж, мои кулаки всегда готовы расквасить ещё чей-нибудь нос. Но Да ладно, ладно, забормотал Сахарок. Донник не Донник, главное ж свой, нашинский. Тота, -то", сказал Север, и тут лёд окончательно растаял. В глазах друзей появилось тепло, а на лицах улыбки. Растопырив четыре руки, полез здороваться Югора, приковылял перекошенной шкью, прискакал одноногий Дрыга с предложением еды и девочек. От перекуса Север не отказался и в сопровождении старых знакомых, которые на перебой требовали подробностей, пошел в хорчевню к Дрыге. Затем же столом, где сидели в прошлый раз, остались только свои, и Север еще раз рассказал о том, что с ним случилось. Про метаморфизм, конечно же, умолчал. Пришла официантка, и Север смыл. Так что дальше ты верховод? спросил его Гор и смутился. Ну то есть э, бывший или будущий Север. Ну не ржьи, какие планы? Будем пробовать запустить оружие древних, найденное на базе под землей. Оно плевется огнем. И чё? Округлил глаза Жаба. Не уж то? Север закивал и продолжил: Хватит сидеть в пустоши и жрать всякую дрянь. Шаманом даже рид сам хорошо, супером тоже. Всё лучшее ты им достаётся. Ну так двуроги велел. Не согласился Жаба. И спокон веков так? Жёбы, вот ты вроде умный, а дурак. Встрял сахарок. Какая тебе разница, испокон веков или недавно началось, если жизнь у тебя одна? Я вот, к примеру, не хочу всякую падаль жрать. Я сладкое люблю. В империи слыхал есть такая штука, шоколад называется, вкуснячая. Чоколад, тщательно выговаривая слоги, пробурчал З. В моём прошлом рейде взяли мы повозку Попробовал не того шоколада. М-м. Нехотя близнулся, закатив глаза. Ладно вам, крякнул Егора. За шоколад готовы верховода продать. Север, что ты предлагаешь-то? Идём в убежище, я дерусь в круге, становлюсь верховодом, потом вызываю всех остальных, пока не соберём огромный отряд. Если кто будет против, у нас есть вот что. Север показал бластер. С его помощью мы возьмём власть в убежище, пошлём к двурогам жрецов и шаманов, а потом пойдём на империю. Так нас там и ждут, проворчал Сарок. "Что, шоколад!" воскликнул Зе. "Будет вам и шоколад, и конфеты, и вата сладкая, и леденцы, и никто никогда больше не будет голодать". Север сжал кулак, мутанты воодушевлённо закивали. "Никто не отберёт то, что ваше по праву. Это понятно". Ну что от нас-то требуется в убежище? спросил Скью, скрестив руки на груди. Просто быть рядом, потому что мои возможности ограничены, я ведь донник, а вы истинные мутанты, и нычь там все права. Ваша задача пронести оружие в убежище и ждать сигнала. Не суперы, не жрицы и шаманы, вы станете проводниками в новый мир. После шорошащего молчания жаба поинтересовался: Ты где так говорить научился, верховод? Базарит как пописаному. Верховному шаману у тебя бы получиться, посмотрел на Югора. Её извини её вырвалось. "А прав ты", ответил Четырёхрукий, ухмыляясь. "Север наш верховод. Я просто его замещал. Всё, башь ты, брацы. Отныне ваш новый старый верховод вот", и указал на Луку. Раздались одобрительные возгласы. Север кивнул Югору, а тот шумно сглотнул слюну. Глаза его загорелись. Жаба наоборот испуганно вытрящился и принялся грызть когти. Скью остался безучастным. Подумал немного и сказал: "А почему бы и нет? Если не получится, вернёмся сюда. Нам здесь всегда рады". А то, закивал Дрыга, принёсший поднос с едой, да так и оставшийся стоять у стола. "Север красавец, быстро навёл тут порядок. Хорошо бы, чтобы везде было так", добавил Югор. Хватит нашему брату страдать. Так что я тоже с тобой. И же возьмём, пригодится. Жаба чешуйчатый мутант скривился и пожал плечами. А я что? Я, короче, с вами. Куда мне без вас-то? Север подался вперёд, чтобы его шёпот было лучше слышно. Тогда слушайте, что мы делаем дальше.